Этого разведчик в Москве интересует так же, как обратная сторона луны канзасского фермера. Ему важен советский разведчик, сидящий здесь, в Америке, и он занят только его поисками. Все остальное его просто не волнует. «А интересно, — впервые подумал Блант, — кто именно дает нам информацию по русской разведке? Судя по последним данным, Мы имеем почти абсолютную информацию о действиях русской разведки в Лондоне. Неужели нашим ребятам удалось проникнуть даже в их первое главное управление? Или купить кого-нибудь из их генералов? Судя по тем сведениям, которыми он располагает, это наиболее вероятно. Но даже сам Питер Блант, профессиональный разведчик, многолетний сотрудник Ми-6 и резидент английской секретной службы Ее Величества Королевы Елизаветы, не знает и не имеет права знать, кто именно из русских разведчиков работает на разведку его страны. Это вне пределов его компетенции. А в разведке не любит сообщать лишние сведения даже своим сотрудникам, старательно оберегая любые тайны. И тем более такую тайну. Может, поэтому сюда и летит мистер Хэшлем, чтобы проверить прежде всего самого Питера Бланта, слишком близко подобравшегося к источнику, столь охраняемому английской разведкой. Может, поэтому он и должен знать Питера в лицо? В аэропорт он приехал за полчаса до прибытия самолета и благодаря специальной дипломатической карточке был пропущен за первую линию таможни, где получали багаж прилетавшие. За линию службы иммиграционного контроля не пропускали никого, даже послов. В этом вопросе американцы проявляли почти показательную строгость. Все получавшие визу иностранцы, прибывающие с визитами в Соединенные Штаты Америки, строго предупреждались, что наличие визы не гарантирует ее обладателю въезд в страну. Служба иммиграционного контроля, собственно, проверявшая документы при въезде в страну, могла не пропустить через границу любое лицо, показавшееся достаточно подозрительным или попавшее в компьютеры в силу своих прежних нарушений. Виза могла быть многоразовой для нескольких въездов в страну, а ее обладатель мог совершить правонарушение во время последнего въезда. И тогда он почти наверняка автоматически лишался права когда-либо увидеть землю, обетованную за океаном. К слову, многим отказывали в получении визы еще в посольствах. Особенно отличались американские посольства в Варшаве и в Москве. В Польше умудрялись отказывать в визе почти каждому второму, что было своеобразным рекордом для этой страны. И хотя английские граждане считались менее подозрительными и более лояльными, тем не менее исключение не делалось ни для каких рейсов, в том числе и для пребывающих из Лондона англичан. Блант метался между несколькими стойками, обращая внимание почти на каждого одинокого мужчину с рейса British Airways. Положение осложнялось еще и тем, что прибыли два других рейса из Европы, и все пассажиры проходили контроль вперемешку. Он так и не сумел заметить, когда вышел этот крепкий толстячок, больше похожий на добродушного бармена, чем на сотрудника английской разведки. Он был абсолютно лысым, голова была как бильярдный шарик, идеально выточенный и отполированный. К его достоинствам можно было отнести и бочкообразный живот, и маленькие кривые ноги. В руках он держал небольшую зеленую сумку. «Мистер Блант», — улыбнулся Хэшлем. «Мистер Хэшлем», — он сдержанно поклонился гостю, — «добро пожаловать в Америку. У вас есть багаж?» «Все при мне», — любезно сообщил приехавший. «Мы можем уже ехать». Должен сказать, что эти перелеты достаточно утомительны. Все-таки лететь через океан – это довольно неприятная вещь.